Подъехавши ко вратам, ездовой остановил княжеские сани, но Шемяков все продолжал стоять в них, завороженно глядя на убегающих из города москалей. Вот еще один воз исчез за дубовыми створами, вот третий, вот четвертый. Князя давно заметили. И стражники, бессмысленно толкущиеся у створ, глазеющие равнодушно на выезжающие из детинца вазы, и сами москали, бородатые мужики, повязанные по дорожному бабы, сонные отроки и отроковицы, завороженно проплывающие перед ним под его очарованным взглядом, Ах, и бесшумные мыши мимо спящего кота, А вось не проснется, а вось не бросится на них, А вось не вцепится в них своими острыми когтями. Заметили, а все равно ехали, ехали, ехали. И, казалось, не будет им конца, как мыши. «Истинно, как мыши!» — думал Шемяка, чувствуя, что странная, неуместная улыбка, независимо от воли, искажает его лицо. «Я с вами по-честному замыслил говорить, я с вами в открытую играю, я все врата велел творить, Я никому не велел чинить препятствий. Я вас на площадь позвал пред святые соборы, дабы там, пред божьими крестами, вам клятву верности дать. Я вам всю душу свою хотел открыть, а вы, вы плюнули в неё. Шемяка представил вдруг, как смешно должно быть выглядел он всего минуту назад, стоя на красном крыльце, сколь у Бога звучали бы его слова о верности и любви, начне он их говорить, как хихикали бы, наверное, нищие и шпыни, слушая его и зная, наверняка зная, что в сей час, когда глаголит он о Новгородчине и Вече, через все раскрытые врата детинца бегут от него, как от морового поветрия москали. И от этого вдруг заломило затылок и потемнело в очах. Нет! недостойный пока вы свободы, коли способны так поступать, — подумалось злобно. Не доросли до неё Вас можно только под хомутами держать, под плетью, под кулаком. Иного вы не разумеете. Что ж, коли так, то и ладно. Хомутов плетей и кулаков у меня на вас хватит. И не обижайтесь теперь, не ропщите на меня. Видит Бог, я хочу вам добра. И ежели вы не умеете возлюбить свободу, я научу вас ее любить, плетью и кулаком научу. Узилищем и кандалами. Да, так и будет. Господи, пособи мне всем подвиге. Шемяка перекрестился троекратно и тотчас же ощутил, как задрожали от нетерпимого зуда ладони. Он сам не мог вспомнить потом, как спрыгнул с саней как прошагал к воротам, как, ухватившись за скобу, стал закрывать сперва одну, затем вторую створку. Лошадиная грудь, вдруг возникнув перед глазами, стала напирать на него, и Шемяка, сам того не желая, принялся колотить по испуганной лошадиной морде. Бородатый хозяин со словами «Ты что, очумел, князь, возник перед ним?» И Шемяка принялся колотить и его, заслоняющегося красными мозолистыми руками. Дальнейшее и вовсе вспоминалось потом, будто происшедшее не с ним, как подбежавшие к мете уволокли куда-то охальника мужика, И он начал в остервенении сбрасывать с воза какие-то кули, торбы, узлы, еще, кажется, теплые от горячей печи, еще, кажется, пахнущие щами и квасом, как начал он, визжая и плюясь на глазах у всех, в выступлении топтать их сапогами. Брат Иван с Никитой Добрынским подбежали к нему и, схвативши под руки, поволокли к саням, Он же кричал, как сумасшедший, на весь, кажется, детинец, чтобы слышали все. — Я вам устрою, устрою. Не хотите меня добром, так получите силою. Закрыть все врата. Никого не выпускать, никого А тех, что убегли, вернуть, силою вернуть, Пустить отряды по дорогам, ловить их, как зайцев, и возвращать. И завтра же ко мне на присягу. А кто не присягнёт? с того я три шкуры спущу, До смерти запорю, закую в колоды, в узилище запрячу. Вы меня запомните, москали, вы меня надолго запомните. Беглецы Малушка с новыми спутниками своими, Агеем и Игнатием, выехали из бровицких ворот в числе последних, кому удалось вырваться из детинца. Она уже была и надежду на спасение потеряла, когда углядела из-под рогожи, коей укрылых троих возница, подъезжающей со стороны соборной площади великокняжеский поезд и в разукрашенных богатых санях обок Шемякую и Иваном Андреевичем обманутого полюбовника своего Никиту. Она уже горько жалела об том, Что решили они выезжать из детинцев в санях, а не идти, рискуя быть узнанными, пешком через давно раскрытые ворота? Ох, сколько же времени они потеряли! Ох, сколько же денег малушка истратила! И все лишь во вред, потому что пред ними до ворот было в то время еще трое саней, и двигались они из-за узости створ очень медленно, словно везли у покойников». «Зачем они приехали?» — всполошенно думала малушка, отодвигая в сторону щекочущую рогожу. «Ужли меня ищут? Ужли донес им кто-то, что я в санях под тулупом лежу, ежели так не сносить мне головы? Запорят до смерти, запорят меня изуверы, и не видать мне более ни солнца, ни неба, и не молиться мне более на божьи иконы, и не отмаливать». Прежних грехов. Помоги, Господи, рабе своей грешной, Помоги ей справиться. Помоги залечить свою душу. Ведь только выехать нам осталось, Только ворота проскочить, А там, Господи, откроется предо мной новая жизнь. Неужели, Господи, оставишь ты Раскаившуюся рабу свою на растерзание мучителем? ушли Господи, не простишь ее, Из-под рогожи малушки были видны подкатившие к вратам сани, стоящий, словно очарованный шемяка, глядящий изумленно на выезжающие возы. Не прерываясь ни на миг, шептала она Господу слова мольбы, и он услыхал ее, пособил спастись, удержал шемяку, когда проезжал пред князем и хвост. И особливо было явственно сие потому, что едва проехали они врата, едва отдалились от них. Вдруг сорвался, словно взбесившись, шемяка со своих саней и побежал к раскрытым настежь настежстворам и принялся остервенело, толкая ногами, закрывать их. Потом услыхала она гулкие звуки ударов, Испуганное ржание лошади, потом крик шемяки, узнала она, ну уж какой-то дюже странный, дикий, дрожащий, срывающийся, как будто и вправду сошел он с ума.